Глава 53. Ксюша. У меня богатая фантазия. Не счёшь, сколько раз за эти месяцы я представляла нашу встречу с Денисом. То лежала в постели и улыбалась как дурочка, на придумываю, что он обрадуется, целоваться полезет. И так тепло на душе сразу становилось, приятно. То среди ночи проснусь и давай рисовать в голове, как он заявит, что не любит больше, что прошли чувства, остался только негатив из прошлого. А тут я с Жватом. Он про элементы грустно до слёз, как будто упустила в своей жизни что-то важное, настоящее. В реальности же всё прошло просто замечательно. Денис приехал раньше срока, и я не успела перенервничать. Он, конечно, сразу целоваться по лесы трогать. Я обрадовался новости, и замуж позвал. Не просто потому, что приходится, а будто предлог наконец нашёл предложение сделать. Мы быстро обручились в кафешке За кольцами на днях съездили. 4 месяца на телефоне. Я не ожидала, что будет так долго. Сначала речь шла про 2 недели. Я как раз УЗИ сделала. Боялась, вдруг снова всё плохо. А он там далеко, ещё и тестирование на носу. Сорвётся же, приедет. Он может. А я бы эгоистично позволила ему это сделать, потому что второй раз пережить тот кошмар в одиночестве не смогла бы. Но слава богу, по УЗИ всё было прекрасно. Наш малыш прикрепился где нужно, рос и соответствовал сроку. Тогда я начала ждать удобный момент. Денис должен был приехать в город на тестирование, но в последний момент всё переиграли и позвали его на какую-то базу, где он и остался. Сначала на месяц, потом ещё на один. А потом... Потом я уже поняла, что дождусь встречи. Хотела глаза его увидеть. И оно того стоило. Я сижу на кровати и смотрю на спящего Дениса. Он нежно любил меня, потом уснул. Я быстро обед приготовила из того, что было, и внав прилегла к нему. Ноги сами собой всегда несут его ко мне. Я улыбаюсь. Глупо отказывать парню только потому, что он младше. Это на самом деле такая мелочь. Вечером я разогреваю ужин, Денис надувает шарики. Потом мы долго обнимаемся и целуемся. Он гладит меня, мой округлившийся живот, привыкая к новости. Нам столько всего предстоит обдумать. Где будем жить, бюджет, покупки. Но мне почему-то спокойно. Он легко принимает решения, прислушивается ко мне. А значит, всё будет хорошо. Самое главное, что мы одинаково видим будущее. Наконец-то я к нему готова. А Денис, кажется, всегда был готов. О, я же почти уволилась с работы, но узнала о своём положении и пришла к Богдану. Заявила, что забираю заявление, и по закону он меня уволить не может. Потребовала нормированный рабочий день и отпуск. «Я столько лет отдала этой фирме, что имею право на законное вознаграждение». Босс согласился. Наши выходные наполнены бездельем. Денис радуется возвращению в цивилизацию и рассказывает байки. Я смеюсь до слез. Также мы говорим по душам и дарим друг другу признание. Искренне, возможно, громкие. Я чувствую небольшую неловкость, потому что никогда раньше не говорила о любви так много. Ни с родителями, ни с бывшим мужем. Денис же повторяет без устали. Я люблю тебя. До да, Одыре люблю тебя, Ксюша. Ему бы так кричать хочется о своих чувствах. Он именно наслаждается. Вообще наслаждается жизнью. А мне непривычно. У меня волоски на коже дыбом и краска на щеках. Глаза опустить хочется от смущения, а то удовольствие дрожь по телу. Я тебя люблю, Денис, говорю в ответ, полностью капитулируя. В понедельник мы навещаем его маму и сестёр. Рассказываем новости о свадьбе и беременности. Обнимаемся, целуемся. Я практически не волнуюсь. Знаю, что всё будет хорошо. А вот в следующие выходные мы отправляемся к моим родителям. Идея эта -то точно не моя. Он, по-моему, понимает, что нужно. Надо последнего пытаюсь отговорить Дениса. Нам не обязательно делать это сейчас. Можем подождать ещё пару недель. Он бросает на меня долгий выразительный взгляд и заводит двигатель креты. Я откидываюсь на заднее сиденье и закрываю глаза. Мы расписываемся через месяц. Ты хочешь тайна? шутит. Отличная идея, хватаюсь за предложение. Денис смеётся. Всё будет хорошо. Берёт меня за руку. Эй, моя мама, она не простой человек. Я всё знаю, Ксюша. Он сжимает мою руку. Раньше она управляла моей жизнью. Мне хотелось что-то доказать ей. Она несчастна и ничего не делает для того, чтобы исправить ситуацию. Прошло много лет, прежде чем я смогла стать самостоятельной. Мы с тобой очень крутые, говорит он. Я это знаю, ты это знаешь. И у нас будет потрясающий ребёнок. Светленький, я полагаю, возможно, кудрявый, как ты. Я улыбаюсь. Может быть. Если твои родители захотят, то будут с нами дружить. Первый шаг мы сделаем. Если нет, то это их проблема. На руки твое я попросить должен. Верно мысль? Да, ещё как. Ты главное не обижайся, если вдруг что. Меня сложно обидеть. Через положенное время мы выезжаем в деревню. Паркуемся у дома моего детства. Я боялась, что мама выкинет какую-нибудь дичайшую глупость, например, пригласить Титова. В последний раз, когда Денис его видел, они подрались. С тех пор Андрей несколько раз писал, приглашал на обед, но я каждый раз резко отказывала, и он прекратил попытки. Один раз появился перед отъездом. Он решил навестить родителей в Болгарии. Звал с собой, уверял, что такой, как я, больше на свете нет. Такой наивный и терпеливый, какой я была, правда, наверное, больше нет. Я снова отказала. При виде моего бойца родители и родственники меняются в лицах. Это заметно, и это забавно. Денис всегда был высоким и крепким парнем. Сейчас же, после нескольких месяцев активных тренировок, это просто машина. Даже двигается как-то иначе. А этот взгляд уверенный, цепкий. На себе я такие не ловлю. Со мной Денис другой, иногда даже неуверенный, непременно старающийся угодить. Со мной он очень нежный, особенно после новости о беременности. Я представляю его как своего жениха. Сообщаю новости, что скоро свадьба, и мы ждём ребёнка. Денис протягивает руку мужчинам, знакомится, дарит маме цветы, говорит много приятных слов и просит мои руки. Никто не смеет ему возразить. Рассматривают, улыбаются и поздравляют. Он взглядом и речью аккуратно расставляет границы. Мы садимся обедать, и я даже ненадолго расслабляюсь. Кажется, что всё хорошо, что родители принимают мой выбор. Мы с Денисом сидим рядом, часто касаемся друг друга. Он подшучивает надо мной, я смеюсь. Параллельно Денис активно болтает с моим отцом некогда талантливым кузнецом, у которого получаются просто потрясающие изделия из металла. Но вы, не справившимся с искушением алкоголем. Папа мне добрый, тихий человек. Я всегда любила его безумно, но потом осознала, что он ни разу за меня не заступался перед матерью. Ей ему было всё равно. Также Денис поддерживает беседу с моим дядей и двоюродным братом, который так и не нашёл работу. Молча выслушивает жалобы, как сложно сейчас молодым проложить себе дорогу без связей. Понимающе кивает. Моя мама в основном молчит. Спустя пару часов мужчина выходит на улицу. Мы остаёмся убирать со стола. Тётя весело болтает, задаёт вопросы о беременности, сроках, даёт советы. "Зачем ты это сделала?" говорит вдруг мама и смотрит на меня. "Сделала что? Залетела от него?" «Всё можно понять, развеялась после развода. Но замуж, детей? Ты в своём уме?» «Я ожидала чего-то подобного и поэтому готова». Кроме того, Денис находится на улице. Крикни, он услышит и придёт. Специально ничего не рассказывала раньше, чтобы она не пилила мне мозг, пока Дениса нет в городе. «Мама, я отношусь к этой беременности как к чуду», перевожу всё в шутку. Обращаюсь к тёте, которая настроена нейтрально-позитивно. «У нас неплохие, ровные отношения». Денис тогда ещё служил в Омоне. Помните же тот случай, когда за городом террористы заложников держали? Я так за него перенервничала, любая бы на моём месте забеременела. Смеюсь. Тётя тоже смеётся и хвалит шутку. Вот дура, качает головой мама. Сколько учила тебя, сколько рассказывала. Сейчас бы в Болгарии вместе с Андреем отдыхала. Я не упоминала, кто Денис и какие у него перспективы. Об этом говорить не стоит. Он в структурах, этой информации им хватит. Ты себе даже не представляешь, мам, насколько он крутой. Обрубаю решительно. И как я рядом с ним счастлива. Если бы ты хотя бы на секунду это осознала, ты была бы так рада за меня. Так гордилась. В отца пошла, фыркает она. Всё в облаках витает. Дура дурой выросла. В этот момент дверь открывается, и Денис заходит в кухню. Он точно слышал последние слова. Мне так стыдно. Ксюш, нам пора, говорит он мягко, смотрит на мою маму и предостерегающе качает головой, а потом произносит: Ваша дочь самый лучший человек из всех, кого я встречал. Я был готов на всё, чтобы только быть рядом, на любые условия. Вы же близкий ей человек, но так ничего и не поняли. Не поняли, как вам повезло с ней. Мама молчит. Я уже иду, Денис, отзываюсь послушно. Мы могли бы остаться на ночь, если бы нам было здесь уютно. Могли бы болтать весь вечер о своих планах на покупку новой квартиры, о том, какую я присмотрела детскую, о свадьбе, которую мы ждём с нетерпением, о платье, в которое я влюбилась в одном магазинчике. Быстро вытираю руки полотенцем, обнимаю тётю, прощаюсь с мамой. Она не поймёт, что можно просто быть счастливой. Если ты сменишь тон, ты то можешь позвонить мне, предлагаю напоследок. Я люблю тебя, мам. Что бы ты обо мне ни думала. Но я буду с ним. Всегда. И я хочу ещё детей. Именно от него». Она качает головой и, кажется, плачет. В машине мы с Денисом сначала молчим. Потом он кладёт руку на моё колено. «Всё в порядке», — говорю я. Обычный вечер в кругу семьи. Не было бы тебя, докопались бы до другого. Ей просто не угодить. Тебя больше никто не обидит. Не оскорбит, не обзовёт и не нагрубит. Никогда. И особенно я. Я язык себе отрежу, клянусь. Я много раз моргаю, чтобы не разрыветься. Отворачиваюсь к окну. Меня никогда не оскорбляли, ни мама, ни отчим, продолжает Денис. Может, поэтому я легко отношусь к подобным словам. Не принимаю их близко. Иногда они вылетают автоматом, но я больше не буду. Я часто вел себя грубо и не замечал этого. Пожалуйста, прости меня. Я киваю. Он берёт мою руку и переплетает наши пальцы. И ты меня прости. Я была резкой, ядовитой. Хотелось ранить. Мне так жаль. Я всё для тебя сделаю, Ксюша. Лишь бы ты никогда не жалела, что дала мне шанс. Потом ещё шанс и ещё один. Денис делает паузу. А потом ещё последний. Я смеюсь. Весело и громко. Я просто люблю тебя. Говорю запросто. А я люблю тебя. Мы молча едем в сторону города. Встреча с родителями прошла хорошо. Без сюрпризов. Мы поставили галочку. Завтра проведём день вместе, а в понедельник на работу. Я буду спать в своём кабинете под прикрытием Аркадия. Денис тренироваться на базе. Вечером он заберёт меня, и мы поедем ужинать вместе. Иногда, чтобы быть счастливым, нужно просто сделать выбор. И мы его сделали.